Часть двадцать вторая Я велел приготовить кабриолет на случай, если бы мистер Франклин захотел во что бы то ни стало уехать от нас с вечерним поездом. Появление на лестнице багажа, за которым следовал и сам мистер Франклин, убедило меня, что на этот раз решение его осталось непоколебимым. — Да вы и вправду уезжаете, сэр, — сказал я, встретясь с ним в синях. Чтобы вам подождать еще денек-другой и дать мисс Рахиле время одуматься?» Куда девался весь заграничный лоск мистера Франклина, когда наступила минута прощания? Вместо ответа он сунул мне в руку письмо, полученное им от Мелиди. Большая часть его заключала в себе повторение того, что было уже сообщено в письме, адресованном на мое имя. Но в конце его было прибавлено несколько строк, относящихся к мисс Рахили, которые, если и не могли служить объяснением чему-либо другому, то, по крайней мере, делали понятным непоколебимость решения мистера Франклина. «Вы верно удивитесь, узнав, как терпеливо переношу я скрытность моей дочери по поводу всего происшедшего», — писала Миледи. В доме пропал алмаз, стоящий двадцать тысяч фунтов стерлингов. И все заставляет меня предполагать, что пропажа его составляющая для нас тайну во всех подробностях известна Рахиле, хотя некоторые неизвестные мне лица, ввиду непонятной для меня цели, наложили на нее странное обязательство хранить молчание. Вам может быть странно, что я позволяю своей дочери издеваться надо мной. А между тем это весьма просто. Вникните только хорошенько в положение Рахили. Нервы ее до такой степени расстроены, что жалко смотреть на нее. Я не решусь поднимать разговор о лунном камне до тех пор, пока время не принесет ей должного успокоения. С этой целью я даже не задумалась удалить полисмена смущающая нас тайна, и его самого приводит в замешательство. Как человек посторонний, он не в силах помочь нам, а только увеличивает мои мучения и одним своим именем доводит Рахиль до бешенства. Я, по возможности, хорошо устроила свои планы на будущее. В настоящее время я намерена увезти Рахиль в Лондон, отчасти для того, чтобы рассеять ее мысли переменной обстановки, а с другой стороны, для того, чтобы посоветоваться о ней с лучшими медиками. «Как мне звать вас к себе в Лондон? Берите с меня пример терпения, мой дорогой Франклин, и подождите вместе со мной более счастливого времени». При том ужасном настроении духа, в котором находится теперь Рахиль, Она никак не может простить вам вашего полезного содействия к розыску алмаза и не перестает видеть в этом личную для себя обиду. Действуя ощупью в этом деле, вы, тем не менее, грозили ей раскрыть ее тайну и тем увеличивали и без того уже терзавшее ее беспокойство – Я не в состоянии извинить то упорство, с которым она старается сделать вас ответственным в последствиях, которых ни вы, ни я не могли не только предвидеть, но и вообразить себе. Вразумить ее нет возможности, о ней можно только сожалеть. С величайшим прискорбием должна предупредить вас, что вам лучше пока вовсе не встречаться с Рахилью. Предоставьте все времени. Вот единственный совет, который я могу предложить вам. Я возвратил письмо мистеру Франклину, сердечно сокрушаясь за него, потому что мне известно было, как искренне любил он молодую госпожу и как сильно должны были уколоть его словами леди. — Знаете ли, сэр, пословицу, — решился я только сказать ему, — когда обстоятельства достигли наихудшего худшего состояния, то нужно скоро ожидать перемены их к лучшему. А сами посудите, мистер Франклин, что же может быть хуже настоящего положения дел? Мистер Франклин сложил письмо своей тетке и, казалось, мало успокоился замечанием, которое я решился ему сделать. «Уверен», — сказал он, — что в пору моего прибытия сюда с этим проклятым алмазом из Лондона В целой Англии не было семейства более счастливого, чем это. Взгляните же на него теперь. Какое разъединение в его среде и какая подозрительная таинственность во всей окружающей атмосфере. Припоминаете ли вы, Беттередж, то утро, когда мы разговаривали с вами на зыбучих песках о дяде моем гернкасле и о подарке его ко дню рождения Рахили? Сам полковник не подозревал, в чьих руках лунный камень сделается орудием его мщения. С этими словами он пожал мою руку и направился к абриолету. Я последовал за ним по лестнице. Мне было очень грустно видеть, при какой обстановке покидает он старое гнездышко, где протекли самые счастливые годы его жизни. Пенелопа... Крайне встревоженная всем происшедшим в доме, обливаясь слезами, пришла проститься с ним. Мистер Франклин поцеловал ее, на что я махнул рукой, как бы желая этим сказать «На здоровье, сэр, на здоровье». Кое-кто из остальной женской прислуги очутился тут же, выглядывая на него из-за угла. Он принадлежал к числу тех мужчин, которые нравятся всем женщинам. В последнюю минуту прощания я подошел к кабриолету и как милости просил у мистера Франклина, чтобы он дал нам о себе весточку. Но он не обратил внимания на мои слова, а перенося свой взгляд от одного предмета на другой, как будто прощался со старым домом и со всею усадьбой. «Смею ли спросить, сэр, куда вы едете?» — сказал я продолжая держаться за кабриолет и пытаясь проникнуть в его будущие планы. Мистер Франклин внезапно надвинул себе на глаза шляпу. «Куда я еду?» — повторил он за мной. «К черту!» Вместе с этим словом кабриолет рванулся с места, как бы испуганный таким нечестивым ответом. «Да благословит вас Бог на всех путях ваших, сэр!» успел я промолвить прежде, нежели он скрылся от наших глаз. Нечего сказать. Приятный и милый джентльмен был мистер Франклин. Несмотря на свои недостатки и дурачества, это был весьма приятный и милый джентльмен. По отъезде его из дома, миледи, везде чувствовалась ужасная пустота. Печален и скучен был наступивший затем субботний вечер. Для поддержания крепости своего духа я усердно принялся за свою трубочку и Робинзона Круза. Женщины, исключая Пенелопу, проводили время в толках о самоубийстве Розанны. Они все упорно держались того мнения, будто бедняжка украла лунный камень и лишила себя жизни из боязни быть уличенную в воровстве. Дочь моя, конечно, твердо держалась первоначально высказанного ею мнения. Странно, что ни мнение Пенелопы о причине, побудившей Розанну к самоубийству, ни показания моей молодой госпожи насчет ее неприкосновенности к делу ничуть не объясняли поведение несчастной девушки. И тайная отлучка ее во Фризингал, и все похождения ее с кофточкой – оставались по-прежнему загадочными. Конечно, бесполезно было обращать на это обстоятельство внимание Пенелопы. Всякое раздражение действовало на нее так же мало, как проливной дождь на непромокаемую одежду. По правде сказать, дочь моя наследовала от меня стойкость взгляда и мысли, и в этом отношении даже за пояс заткнула своего отца. На следующий день, воскресенье, карета, остававшаяся до сих пор в доме мистера Абблвайта, возвратилась к нам пустая. Кучер привез мне письмо и некоторые приказания для горничной меледи и для Пенелопы. Письмо уведомило меня, что моя госпожа решилась в понедельник увести мисс Рахиль в свой дом, находящийся в Лондоне. В письменном же распоряжении обеим горничным Отдавались некоторые приказания насчет необходимого туалета, и назначалось время, когда они должны были встретить свою госпожу в городе. С ними же приказано было отправиться и большей части слуг. Уступая желанию мисс Рахили не возвращаться более домой после всего происшедшего в нем, Миледи решилась отправиться в Лондон прямо из Фризингалла. Я же впредь до новых распоряжений должен был оставаться в деревне для присмотра над домашним и полевым хозяйством. Слугам, оставшимся со мной, назначалось полное содержание. Вспомнив по этому поводу все, что говорил мистер Франклин о разъединении, водворившемся в нашей среде, я, естественно, напал на мысль и о самом мистере Франклине. Чем более я думал о нем, тем более и беспокоился об его будущем. И, наконец, решился с воскресной почтой написать слуге его батюшки мистеру Джефко, которого я знавал в былое время, прося его уведомить меня, что предпримет мистер Франклин по прибытии своем в Лондон. Воскресный вечер был, кажется, еще печальнее субботнего. Мы кончили праздничный день так, как большая часть жителей нашего острова кончают его аккуратно один раз в неделю, то есть... Предупредив время отхода ко сну, мы все задремали на своих стульях. Не знаю, что принес с собой понедельник для остальных наших домашних, я же в этот день испытал сильное потрясение. Именно в понедельник избылось первое предсказание пристава Кофа насчет Йоландов, отправив Пенелопу и горничную меледи со всем багажом по железной дороге в Лондон. Я бродил по усадьбе, присматривая за хозяйством. Как вдруг слышу, что кто-то зовет меня. Я оглянулся назад и очутился лицом к лицу с дочерью рыбака, хромою Люси. За исключением хромой ноги девушки и ее чрезмерной худобы, что в моих глазах составляет страшный недостаток в женщине, в ней можно было бы отыскать и некоторые приятные для каждого мужчины качества. Смуглое, выразительное умное лицо ее, звучный, приятный голос и прекрасные, густые, темно-русые волосы были в числе ее достоинств. Костыль был грустным придатком к другим ее бедствиям, а нрав довершал собою ее недостатки. — А это вы, моя милая, — сказал я, — что вам нужно? — Где тот человек, которого вы зовете Франклином Блэком? — спросила девушка, опершись на костыль и бросив мне свирепый взгляд. — Так неучтиво выражаться о джентльмене, — сказал я. — Если же вы желаете осведомиться о племяннике Мелиди, то должны называть его мистером Франклином Блэком. Она, прихрамывая, сделала шаг вперед и так дико взглянула на меня, точно заживо хотела меня съесть. — Мистер Франклин Блэк, — повторила она. «Убийца Франклин Блэк» было бы для него более приличное название. Опытность, приобретенная мною в супружеской жизни, оказалась на этот раз сподручной Если женщина хочет досадить вам, то переменитесь с ней ролями и постарайтесь сами вывести ее из терпения. Женщины всегда заранее предвидят всякие маневр, которые вы предпримете в свою защиту. Кроме этого... И одно слово в подобном случае стоит целые сотни. Вот почему и теперь достаточно было одного слова, чтобы разбесить хромую Люси. Насмешливо глядя ей в лицо, я проговорил. «Тут — Тут ты пропасть! Девушка мгновенно вспахнула. Став на здоровую ногу, она схватила свой костыль и неистово ударила им три раза по земле. — Он убийца! «Убийца! Убийца! Он был виновником смерти Розанны!» Она проговорила эти слова таким громким голосом, что стоявшие неподалеку человека два работников оглянулись на нас. Но, увидав хромую Люси и зная, чего можно от нее ожидать, они опять отвернулись. «Он был виновником смерти Розанны?» — повторил я. «Что же заставляет вас предполагать это, Люси? А вам что за дело? Да и есть ли кому-нибудь надобность до этого? Сказала она. О, если бы она смотрела на мужчин так, как я смотрю на них, то, наверное, она была бы еще в живых. Она, бедняжка, всегда была хорошего мнения обо мне, заметил я. А я со своей стороны ласково обращался с нею. Я произнес эти слова самым успокоительным тоном. Дело в том, что у меня духу не достало снова раздражить ее каким-нибудь колким ответом. Сперва я имел в виду только ее бешеный нрав. Теперь же я вспомнил об ее горе, который, как известно, часто доводит бедняков до дерзости. Ответ мой смягчил хромую Люси. Она склонила голову и оперлась ею на костыль. «Я любила ее», — нежно сказала девушка. Она была несчастлива в жизни. Мистер Беттередж, низкие люди дурно обходили с ней, вели ее козлу, но это не ожесточило ее кроткого нрава. Она была ангел. Она могла бы быть счастлива со мной. Мы вместе строили планы, чтобы уехать в Лондон и жить там, как сестры, трудами рук наших. Но этот человек явился здесь, и разрушил мой план, он околдовал ее. Не говорите мне, будто он не желал сделать это и даже не знал ничего о ее любви к нему. Он должен был знать это и должен был пожалеть ее. Жить без него не могу, Люси, а он никогда даже и не взглянет на меня, — часто говорила она. Ужасно! Ужасно! Ужасно!» «Ни один мужчина, — отвечала я, — не стоит, чтобы об нем так сокрушались. Есть мужчины, за которых можно жизнь свою отдать Люси, и он один из числа их», — возражала она. Я сделала небольшие денежные сбережения, порешила дело с батюшкой и матушкой и намерена была увести ее от унижения, которому она здесь подвергалась. Мы наняли бы маленькую квартирку в Лондоне, и жили бы вместе, как сестры. Вам известно, сэр, что она была хорошо воспитана, имела прекрасный почерк, и работа у нее кипела в руках. Я тоже получила воспитание и хорошую пищу, хотя я не так скоро работаю, как она. Но все же я поспевала бы со своим делом, и мы зажили бы припеваючи. Но что же вдруг случилось сегодня утром? Что случилось? Получаю от нее письмо и узнаю, что она порешила со своей жизнью. Получаю ее письмо, в котором она прощается со мной навеки. — Где он? — воскликнула девушка, приподнимая голову с костыля, между тем, как глаза ее сквозь слезы снова заблистали гневом. — Где этот джентльмен, о котором я не должна иначе говорить, как с уважением? — А недалек тот день, мистер Беттердж когда бедные восстанут против богатых. Молю Бога, чтобы они начали с него, молю Бога об этом. Вот они, соединенные в одном и том же лице, и христианское чувство любви, и чувство ненависти, обыкновенное следствие той же самой любви, доведенной до крайности. Сам священник, сознаюсь, что это уже слишком сильно сказано, Едва ли был в состоянии вразумить девушку в настоящем ее положении. Я же решился только не давать ей удаляться от главного предмета, в надежде, что услышу нечто заслуживающее внимания. «Что вам нужно от мистера Франклина Блэка?» – спросил я. «Мне нужно его видеть. По какому-нибудь особенному делу? Я имею к нему письмо. От Розанны? Да». Оно было прислано к вам в вашем письме? спросил я. Да. Неужели мрак должен был рассеяться? Неужели те открытия, которых я так жаждал, сами собой напрашивались на мое внимание? Необходимо было, однако, подождать с минутку. Приставков заразил нашу атмосферу. И судя по некоторым симптомам, Я догадался, что следственная горячка начинает снова овладевать ною. — Вы не можете видеться с мистером Франклином, — сказал я. — Я должна и хочу его видеть, — был ее ответ. Он в прошлую ночь отправился в Лондон. Хромая Люси пристально посмотрела мне в лицо, и, убедившись, что я не обманул ее, не говоря ни слова, немедленно повернула назад, в Копсголь. «Стойте!» — сказал я. «К завтрашнему дню я ожидаю известий от мистера Франклина Блэка. Дайте мне ваше письмо, и я перешлю его к нему по почте». Хромая Люси приостановилась и посмотрела на меня через плечо. «Я должна передать ему это письмо из рук в руки», — сказала она, — «а иначе не отдам его. Не написать ли ему о том, что я узнал от вас?» напишите ему что я ненавижу его и вы скажете ему правду хорошо хорошо но как же насчет письма если ему понадобится письмо то пусть он вернется сюда и получит его от меня сказав это она заковыляла по дороге в копсголь достоинство мое под влиянием жара следственной горячки мгновенно испарилось я последовал за ней и попытался было заставить ее говорить, но все было напрасно. К несчастью, я был мужчина, а хромая Люси пользовалась случаем помучить меня. В тот же день, только немного попозже, я решился попытать счастье у ее матери. Но добрая миссис Йоланд в состоянии была только плакать, допочивать да меня усладительной влагой голландского джина. На берегу я застал рыбака. «Скверное дело», — сказал он в ответ на мои расспросы, и снова принялся чинить свою сеть. Ни отец Люси, ни ее мать не могли сообщить мне более того, что я уже знал. Оставалось испробовать последнее средство. Завтра утром написать к мистеру Франклину Блэку. Можно себе вообразить, с каким нетерпением ожидал я во вторник утром приезда почтальона. Он привез мне два письма. Из первого, которое я едва имел терпение прочитать, я узнал от Пенелопы, что Миледи и мисс Рахиль благополучно водворились в Лондоне. Второе от мистера Джефко уведомляло меня, что сын его господина уже уехал из Англии. Прибыв в столицу, Мистер Франклин, кажется, прямо отправился на квартиру своего батюшки. Он приехал не в попад. Мистер Блэк-старший, по горло занятой делами палаты общин, забавлялся в этот день любимую парламентскую игрушкой, называемую ими проектировкой Билля. Сам мистер Джефка провел мистера Франклина в кабинет его отца. — Как ты изумляешь меня своим неожиданным появлением, милый Франклин! Или что-нибудь случилось? Рахиль нездорова, и это меня ужасно беспокоит. Весьма сожалею о ней, но слушать теперь не могу. Ну а когда же вам можно будет это сделать? Мой дорогой сын, не хочу тебя обманывать. Я весь к твоим услугам по окончании сессии, но никак не ранее. Прощай. Благодарю вас, сэр. Прощайте. Таков был, по донесению мистера Джефка разговор, происходивший в кабинете. Разговор же за дверями его был еще менее продолжителен. Справьтесь, Джефка, когда отходит завтра первый поезд, отправляющийся в Дувр? Без двадцати минут шесть, мистер Франклин. Так разбудите же меня в пять. Вы уезжаете в чужие края, сэр. Еду, куда глаза глядят Джефка." Прикажете доложить об этом батюшке? Да, доложите ему об этом по окончании сессии. На следующее утро мистер Франклин уехал за границу. Куда именно ехал он, этого не знал никто, в том числе и он сам. Мы могли ожидать от него писем из Европы, Азии, Африки или Америки. Все четыре части света, по мнению мистера Джефка, имели одинаковые права на мистера франклина такое неблагоприятное известие разрушив всякую надежду устроить свидание между мистером франклином и хромою люси сразу положило конец моим дальнейшим открытием убеждение пенелопы будто ее подруга лишила себя жизни вследствие безнадежной любви своей к мистеру франклину блэку подтвердилось словами люси но затем мы ничего более не узнали. Трудно было положительно сказать, заключало ли в себе предсмертное письмо Розанны то открытие, которое, по мнению мистера Франклина, она пыталась сделать ему еще при жизни. Или это было не более как ее последнее прощальное слово и признание в неудавшейся любви к человеку, который по своему общественному положению стоял так неизмеримо выше ее. А может быть, письмо заключало в себе только объяснение тех странных поступков ее, за которыми следил приставков, с той самой минуты, как пропал лунный камень, и до того времени, как она решилась искать смерти в зыбучих песках. Запечатанное письмо отдано было хромой Люси, и таким же неприкосновенным осталось оно, как для меня, так и для всех окружающих ее, не исключая даже мистера и миссис Йоланд. Мы все подозревали, что ей известна была тайна Розанны, и делали попытки разузнать от нее хоть что-нибудь, но все было напрасно. Все слуги, убежденные, что Розанна украла и спрятала алмаз, поочередно осмотрели и обшарили утесы, которым вели следы, оставленные ею на песке, Но и это оказалось безуспешным. Прилив сменялся отливом. Прошло лето. Наступила осень. а Озыбучие пески, сокрывшие в себе тело Розанны, схоронили вместе с ней и ее тайну. Известие об отъезде мистера Франклина из Англии в воскресенье утром, равно как и известие о прибытии Миледи с мисс Рахилью в Лондон в понедельник после полудня, дошли до меня как вам известно во вторник среда окончилась не принеся с собой ничего в четверг же пришел новый запас новостей от пенелопы дочь моя писала мне что один знаменитый лондонский доктор был приглашен к нашей молодой госпоже получил гинею и объявил что развлечения будут лучшим для нее лекарством цветочные выставки оперы Балы, словом, целый ряд увеселений представлялся в перспективе, и мисс Рахиль, к удивлению своей матери, совершенно отдалась этой шумной жизни. Мистер Готфри навещал их, и, как видно, по-прежнему ухаживал за своей кузиной, невзирая на прием, который он встретил с ее стороны, пробуя свое счастье в день ее рождения. К величайшему сожалению Пенелопы – Он был очень радушно принят и тут же записал мисс Рахиль членом своего благотворительного комитета. Госпожа моя, как говорят, была не в духе и два раза имела долгие совещания со своим адвокатом. Затем начинались в письме некоторые рассуждения касательно одной бедной родственницы Мелиди, мисс Клак, которую в моем отчете о нашем праздничном обеде я отметил именем соседки мистера Готфрия и большой охотницы до шампанского. Пенелопа удивлялась, что мисс Клак не сделала до сих пор визита своей тетушки, но, впрочем, не сомневалась, что она не замедлит привязаться к Миледи. Тут сыпались насмешки, которыми женщины обыкновенно так щедро награждают друг друга в письмах и на словах. Обо всем этом, пожалуй, Не стоило бы упоминать, если бы ни одно обстоятельство. Кажется, что распростившись со мной, читатель, вы перейдете в руки мисс Клак. В таком случае сделайте мне одолжение. Не верьте ни единому слову из того, что она будет рассказывать вам про вашего покорнейшего слугу. В пятницу не произошло ничего особенного, за исключением того только, что у одной из собак сделались за ушами болячки. Я дал ей прием настоя подорожника и впредь до новых распоряжений. Посадил ее на диету, состоящую из помоев и растительной пищи. Прошу извинить меня, читатель, за то, что я упомянул об этом обстоятельстве. Но сам не знаю, как оно вкралось в мой рассказ. Пропустите его, если угодно. Я уже прихожу к концу и скоро перестану оскорблять ваш облагороженный современный вкус. Но собака была славное животное и заслуживала хорошего ухода, право так. Суббота, последний день недели. Есть вместе с тем и последний день моего повествования. Утренняя почта привезла мне сюрприз в форме лондонской газеты. Пораженный почерком адреса, выставленном на конверте, я сравнил его с написанным в моей карманной книжке именем и адресом лондонского закладчика и сразу узнал в нем руку пристава кофа. Сделав это открытие, я с жадностью пробежал листок и напал на одно из объявлений полиции, кругом обведенное чернилами. Вот оно, к вашим услугам. Прочтите его вместе со мной, читатель. И вы вполне оцените вежливое внимание пристава кофа, приславшего мне газету. Ламбет, незадолго до закрытия суда, мистер Септимий Локер, известный продавец старинных драгоценностей, скульптурных и разных вещей и прочее и прочее, обратился к заседавшему суду за советом. Проситель заявил, что в продолжение дня. Ему неоднократно докучали какие-то бродячие индийцы, которыми в настоящее время переполнены наши улицы. Их было трое. Несмотря на то, что полиция велела им удалиться, они снова и снова возвращались и даже делали попытки войти в дом под тем будто бы предлогом, чтобы попросить милостыни. Хотя их и прогнали от главной двери, но они снова очутились у заднего входа. Жалуясь на беспокойство, доставляемое ими, мистер Локер изъявил и некоторое опасение насчет того, не злоумышляют ли они против его собственности. В коллекции его находилось множество единственных в своем роде неоцененных драгоценностей классического и восточного мира. Накануне еще он вынужден был рассчитать одного искусного резчика – как кажется уроженца Индии, которого подозревал в покушении на воровство, и мистер Локер предполагал, будто человек этот и уличные фокусники, на которых он жаловался, действуют теперь заодно. Цель их, может быть, состоит именно в том, чтобы собрать толпу, произвести тревогу на улице и, пользуясь общей суматохой, забраться в дом». Отвечая на вопросы судьи, проситель заявил, что не имеет очевидных доказательств против замышляемой попытки на воровство и может только положительно жаловаться на докучливость и беспокойство, доставляемое ему индийцами. Судья предупредил просителя, что если и впредь индийцы не перестанут беспокоить его, то он вправе будет призвать их к суду, где с ними немедленно поступлено будет по закону. Что же касается до драгоценностей, находящихся во владении мистера Локера, то он советовал ему принять всевозможные меры для надежнейшего охранения их, прибавив, что, пожалуй, не лишнее будет объявить об этом полиции и последовать ее указаниям, основанным на опытности ее в подобных делах. Затем проситель поблагодарил судью и удалился. Рассказывают, что один из древних философов, не помню по какому случаю, советовал своим близким всегда иметь в виду конец дела. Размышляя несколько дней тому назад о том, какой будет конец этих страниц и как удастся мне сладить с ними, я нашел что простое изложение заключительных фактов выйдет само собой как нельзя более складно. Описывая историю лунного камня, мы не выходили из области чудесного и кончаем ее теперь самым удивительным чудом, а именно рассказом о трех предсказаниях пристава Кофа, которые все сбылись в продолжении одной недели. Получив известие о Йоландах в понедельник, Я вслед затем узнал об индийцах и о закладчике из присланных мне лондонских газет, так как в то время, если помните читатель, сама мисс Рахиль была уже в Лондоне. Сами видите, что я представляю вещи в наихудшем свете, невзирая на то, что это противоречит моему собственному взгляду. Если же, руководствуясь очевидностью, вы заключите, что мисс Рахиль заложила мистеру Локеру лунный камень, и, покинув меня, примкнете к стороне пристава, то я, признаться сказать, не в состоянии буду слишком порицать вас за сделанное вами заключение. Во мраке добрели мы с вами до этого места рассказа, и во мраке же я вынужден буду покинуть вас, почтеннейший читатель. «Почему же так?» — спросит меня, пожалуй. Почему я отказываюсь вести читателя, который так долго странствовал вместе со мной в область высшего знания, в которой я сам нахожусь теперь? В оправдание свое я могу ответить только одно, что действую непроизвольно, а по приказанию других, и что такие распоряжения сделаны были в интересах истины. Мне воспрещено рассказывать здесь более того, что было мне известно в то время. Проще сказать, придерживаясь только указания собственного опыта, я не должен говорить того, что узнал впоследствии от других лиц, по той достаточной причине, что вы услышите все это из первых рук от самих очевидцев. Главная же цель рассказа о лунном камне заключается не в простом сгруппировании фактов, а в свидетельстве очевидцев. Мое воображение рисует мне почтенного члена семейства, занятого пятьдесят лет спустя чтением этих страниц. Боже! Как будет он считать себя польщенным, когда его попросят ничего не принимать на веру и отнесутся к нему как к судье, от которого ждут приговоры? Итак, после долгого путешествия, совершенного вместе, мы теперь расстаемся с вами, читатель унося с собой, надеюсь, чувство взаимного уважения друг к другу. Чертовская пляска индийского алмаза довела его до Лондона, куда и вы, читатель, должны будете последовать за ним, оставив меня в деревенском доме. Прошу извинения за недостатки этого сочинения, за мои бесконечные толки о самом себе и за то, что я был, может быть, чересчур фамильярен с вами. Но, право, я не имел дурного умысла. И на прощание, почтительно выпиваю за ваше здоровье и благоденствие я только что пообедал, кружку Эля из погреба Мелиди. Желаю, чтобы вы вынесли из моего повествования то, что Робинзон Круза вынес из жизни своей на необитаемом острове, а именно то утешительное сознание, Что между дурным и хорошим, встречаемым как в жизни, так и в этом рассказе, перевес все-таки остается на стороне последнего.